глава 25. У меня было всего несколько секунд, так что я, не раздумывая, сиганул вниз, уже на лету, запуская технику жгучей тьмы. Рогатина тут же покрылась шипящей и пузырящейся темной массой, начавшей разъедать металл, и мне самому бы не поздоровилось, если бы не та техника защиты, которую я тренировал для поединка у выгорского На удивление, она не только держала шок, но и защищала руки от жгучих выделений, а заниматься я не прекращал, памятуя о том, что жалеть бойцы спецназа 11 уровня меня не собирались. В итоге получилось даже лучше, чем я планировал, и, рухнув сверху, я полоснул лезвием по глазу кабанихи, переключая на себя внимание. Выбить или даже просто повредить око... Я не надеялся. Все-таки гигантская свинья уже много раз доказала свой уровень интеллекта, так что она просто моргнула, защищая уязвимую часть. Но вот чего она не предусмотрела, так это текущий по моему оружию тьмы. Поэтому я целился чуть выше, а при ударе постарался стряхнуть как можно больше едкой гадости. И стоило кабанихе снова открыть глаз, как его уже залило с шипением, начав выедать склеру. Та, естественно, не поддавалась. Все же кандидат есть кандидат, но слишком уж нежным органом являлся глаз, так что результат был предопределен». Но самое главное, острая боль заставила кабаниху переключить внимание на меня, давая время собаке прийти в себя. «Ну, давай, тварь!» Я ушел в перекат, гася скорость, и тут же вскочил на ноги, направив оружие в сторону беснующейся свинины. «Иди сюда!» Со стороны это могло показаться бредом, но да, я решился на прямую схватку со зверем, лоб в лоб, глаза в глаза, «Бивни против рогатины». И нет, это было не жестом отчаяния, а результатом сухого расчета, что, впрочем, не снижало уровни опасности – Поэтому я нырнул на самый глубокий уровень сатори, на котором еще не терял связи с реальностью. Но зато мозг работал на порядок быстрее, просчитывая варианты. А самое главное — отсекались лишние эмоции. Иначе я бы сейчас с визгом несся отсюда прочь, куда глаза глядят. Лишь бы оказаться подальше от бешеной свинины. Настолько она меня пугала. Особенно сейчас, разозлившаяся от боли. А ведь это было только начало». Кабаниха думала так же, так что мгновенно атаковала, рывком сократив дистанцию и попытавшись насадить меня на бивни. Но я скольжением ушел в сторону, попутно полоснув лезвием рогатины по целому глазу, окончательно ослепляя зверюгу. Правда, радоваться было нечему. Как показала практика в сатаре, свинья действительно имела в запасе козырь, она чувствовала малейшую вибрацию земли, поэтому и находила меня на деревьях. Я тогда тоже ступил. Стоило оторваться подальше и затаиться на самой верхушке. Но все мы сильны задним умом. Теперь чего уж жалеть о несделанном? Нужно драться. Свинья диким ревом показала, что жижа залила ей и второй глаз — полностью ослепив, но не сделав менее опасной. Чтобы развернуться и напасть, у нее ушло всего пару секунд, но ярость — плохой советчик, и я снова увернулся, успев пройтись рогатиной по брюху. Не пробил, но измазал струящейся по лезвию тьме, начавшей разъедать грязевую броню. Конечно, такое себе оружие, слишком малый урон, но в целом, если у меня будет достаточно времени, есть неплохой шанс лишить свинину защиты». И тогда... Но для этого сначала нужно было выжить, а ослепленная кабаниха словно с ума сошла, атакую без остановок. Но именно это же давало мне шанс. Если бы зверюга наступала медленно, но верно, отрезая мне фланги и атакуя короткими выпадами, рано или поздно я бы ошибся, даже сатре бы не помогло, и она смяла бы меня, перемолов копытами, или тупо плюхнулась бы сверху, Там живого веса за тонну, достаточно вспомнить, как кабаниха сносила корабельные сосны. Но оставшаяся без глаз, она вошла в раж, раз за разом кидаясь в прямолинейную атаку в надежде насадить меня на бивни. И каждый раз я успевал ускользнуть, в последний момент меняя направление. И свинье приходилось останавливаться, разворачиваться и снова нападать. А ведь я при этом обильно мазал ее черной жижей. Та успешно разъедала броню, и вскоре бока свиньи оказались беззащитными. Если это вообще можно было так назвать, потому что с жесткой щетиной едкая тьма ничего сделать не могла. Зато нашелся тот, кто может. По всей видимости, удар клыков пришелся вскользь, лишь слегка вспоров шкуру, так что, немного отлежавшись, собака вылезала рану, пришла в себя и снова вступила в бой. Нас стало двое, и клыки псины, пусть не без проблем, но вскрывали шкуру кабанихи. Правда, удерживать ее на месте укуса мизофилей стало гораздо сложнее. Свинина пыталась достать меня и мало внимания обращала на нового противника, даже после того, как ее ляжки превратились в кровавое месиво. Без брони даже регенерация не спасала свиноту от глубоких рваных ран, нанесенных клыками собачки, а та Рада была стараться, но кроме острых и длинных клыков у Барбоса нашлись еще козыри. Да еще какие! Я не сразу понял, почему псина перестала атаковать. Просто учел это, продолжая уворачиваться от быстрых и опасных, но слишком прямолинейных выпадов кабанихи. Та дошла уже до крайней степени иступления, даже не пытаясь что-то менять, а нападая напрямую в попытках зацепить меня хоть как-нибудь. Воистину! Кого боги хотят наказать, лишают разума. Это не делало свинятину менее опасной, скорее наоборот. Боли она уже не чувствовала, и даже лишившись зрения, продолжала драться, но при этом, как ни парадоксально, мне стало легче. Я уже не ждал внезапных действий. Лишь отслеживая, чтобы мне было куда отступать, а вот собака — наоборот — Востановившись после ранения и немного подравка баниху, вдруг ушла в сторону, словно переквалифицировавшись из противника в наблюдатели. Но это была лишь видимость, и как только безумная свинья снова атаковала, псина вдруг неожиданно рявкнула, но не звуковой волной, как в прошлый раз, когда разбивала каменные иглы. Нет, на этот раз я ощутил мощный порыв ветра, а в следующую секунду в бок кабанихе врезался видимый даже невооруженным взглядом воздушный клубок. Удар был настолько силен, что ту просто завалило на бок. Я не представлял, что это за техника, но по логике, если использовать игровую аналогию, это было что-то вроде воздушного кулака или какого-то его аналога, то есть заклинание или в нашем случае техника, наносящая прямой таранный удар стихии воздуха. Неплохо, хотя лично я предпочел бы что-то типа лезвие ветра или чего-то такого, но и так было грех жаловаться. К тому же техника явно далась собаке очень нелегко, Вон она вся как-то обмякла и дышала тяжело, будто пробежала километров тридцать. Но самое главное — это был шанс. Тот самый, которого я так ждал. Завалившись на бок, кабаниха обнажила свою пузо, с которого я уже частично содрал броню. А еще... Прямо под левой передней лапой у нее виднелось пустое место, где тьма сожрала всю грязь. Именно там, где под толстой шкурой за крепкими словно стали ребрами, билось сердце зверюги. И я тут же сорвался с места, перехватывая рогатину для удара. Не знаю, кому нужно молиться и ставить свечку. То ли богам, то ли демонам, то ли саторе. Но я попал именно туда, куда целился. Крепкая, словно дерево, кожа разошлась, пропуская лезвие рогатины. И изъеденный металл не выдержал, лопнув и оставив в ране лишь клинок и небольшой кусок древка. А свинья уже завозилась, пытаясь подняться, замахала ногами, чуть не раскроив мне копытом голову. «Врешь, падла!» Меня вдруг даже в саторе взяло такое зло, что все это могло оказаться зря. «Хрен ты у меня встанешь!» И в следующую секунду, собрав всю оставшуюся энергию в руке, я вбил кулак прямо в рану, проталкивая лезвие вглубь туши. Оно поначалу шло с трудом, потом вообще словно уперлось во что-то, скорее всего, в ребро. Но я не останавливался, в выступлении нанося новые и новые удары. И вдруг клинок скользнул немного в вбок, и провалился до конца, исчезнув в теле кабанихи. Меня обдало потоком крови, а самана словно вздрогнула и принялась мелко трястись. Я размахнулся, чтобы снова ударить, но в этот момент меня ухватили за шкирку, словно нашкодившего котенка, и оттащили в сторону. И правильно! Свинина все же встала на ноги, но нападать не спешила. Потоптавшись на месте, кабаниха сунулась в одну сторону — потом в другую, а затем вдруг рухнула на подогнувшихся ногах и снова завалилась на бок. Но на этот раз — окончательно. Однако подойти к ней я решился только минут через двадцать, когда животное вдруг дернулось всей тушей и замерло. А затем перед ним появился громадный черный шар, куда больше, чем любой другой, который я когда-либо видел.